Глава 12 В сказке ложь, да в намек. Громкий щелчок пальцами включился свет. На меня со странным блеском в глазах смотрел Миррилд. На его губах играла легкая улыбка. «И откуда в тебе столько сил, Лика?» Он улыбнулся шире. Совсем недавно была беспомощной, словно котенок. Смущенно отвела взгляд, радуясь, что он не злится. Но в душе было как-то не по себе. Почему не кричит, не требует немедленно ехать в столицу? Такое поведение было бы привычным и не пугающим. Тем временем мужчина достал из-за тумбы изрядно помятого кота. Саргатанас сверкнул на меня недобрым взглядом. — Спасибо. Неожиданно обратился к бесу Мирлд. Без твоей помощи я бы так и остался памятником. — Не остался бы, — проворчал бес, спрыгивая с рук мужчины на пол. — Разлетелся бы на кусочки. — Эти людишки! — бросил он и зашагал в сторону зала тихо-бормоча. — Ничегошеньки не понимают в магии и туда же! — За что, онаххи нахи! — сокрушенно добавил кот, обернувшись на нас. — Люблю, не люблю, тьфу! Гордо поднял распушенный хвост и скрылся из вида. — Что он этим хотел сказать? — повернулась к Мерлду. — Про любовь. — Понятия не имею. — пожал плечами мужчина, но я ему почему-то не поверила. Так странно было, что он не ругается, не злится, не хмурит брови. Его улыбка казалась мне подозрительной. Всем нутром чувствовала подвох и не решалась спросить, изменил ли он свое решение. — Лика, по поводу твоего отъезда в столицу, на этих словах я перестала дышать, но негромкий стук прервал Миралда. Обеспокоенно обернулась. Хотела было подойти открыть, но мужчина опередил меня. Вышел из дома. Я прижалась к двери, но смогла разобрать лишнее внятное бормотание Едва успела отскочить, чтобы не быть пойманной за подслушиванием. Не бойся. Мужчина взял меня за руку. Они заберут Димира. В дом вошли двое мужчин. И хотя световой камень в зале не горел, я без труда смогла разглядеть их лица. Сразу поняла, что это родственники стража, мирно храпящего в гостевой спальне. Такие же открытые лица, светлые волосы, широкие плечи. Видимо, они тоже не нуждались в свете, раз легко определили местоположение Диммера и уверенно прошли в нужную комнату. Через пару минут дверь уже закрывалась за ними. Прислонилась к стене спиной, подняла взгляд на Миралда. Повторный стук заставил меня вздрогнуть. На этот раз я открыла сама. «Благодарим, герцогиня Олдрич», — поклонился мне один из оборотней. — Всегда рада, — чинно поклонилась в ответ. И только когда захлопнула дверь, до меня дошло. — Ты! — подошла ближе к мужчине, потыкала его пальцем в грудь. — Ты рассказал им, кто я! — Лика, — устало проговорил Мирлд, — ты забыла, кто тебя окружает? Если ты временно потеряла силу, это не значит, что остальные ее лишены. — Что это значит? — Это значит лишь что Гликерия что уже через час после твоего прибытия в город все стражи знали, кто ты такая. Ты же знаешь, любой оборотень по запаху узнает ведьму. А вести о том, что в столице пропала герцогиня Олдридж, дошли до городка быстрее, чем приехала ты. Сопоставить два два не составило трудоместным жителям. — Но почему? — меня обуревали в тот миг разные чувства. От стыда, когда вспомнила, как я врала, глядя Диммеру в глаза, называлась ему чужим именем, а он все знал. До горького разочарования. Я поняла, почему меня не арестовали тут же по прибытию и не сопроводили в столицу. Подняла глаза на Миралда. Это все он. Волна благодарности слишком резко сменилась негодованием, а затем пониманием своей глупости и самоуверенности. — Ничего бы я не смогла, если бы не мой бывший опекун. Меня первой же кареты отправили бы обратно. Догадалась? Он по-доброму усмехнулся. — Но почему тогда Димир просил меня о помощи? — Вот это мы у него завтра и узнаем, — сразу посуровил мужчина. — Даже если он думал, что ты в полной силе, он не имел права рисковать тобой. — Мы? — с надеждой поинтересовалась у мужчины. — Мы, — обреченно кивнул он. «Да!» — радостно хлопнула в ладоши и замерла, вновь удивившись в широкой улыбке Мирлда. В груди кольнула от нехорошего предчувствия. «А если я расколдовала его не до конца? Или из-за моего заклинания он изменился и уже никогда не будет прежним?» «Я совсем даже не против, но...» Уже поздно, Лика. Он подошел ближе, нарушая все мыслимые запреты на соблюдение дистанции, сохраняющие хотя бы видимость приличий. «Но разве мы чтили правила общества? Разве я сама первой их не нарушила?» Заглянула в серые глаза и тут же отвела взгляд. «Нет, явно что-то не то. Может ли мой бывший опекун смотреть так, будто я ему нравлюсь? Словно он влюблен». Сердце предательски громко застучало в груди. Вновь неуверенно посмотрела на Миралда. И внезапно поймала себя на мысли, что мне очень хочется, чтобы он всегда так на меня смотрел, а еще, чтобы он меня поцеловал. По-настоящему, как несколько часов назад в ванной комнате. Хотела почувствовать его дыхание на своей шее, еще раз коснуться его лица, ощутить на тяжесть его рук. «Да, тебе пора, Миралд. Дрожь в голосе можно списать на пережитые волнения» вспотевшие ладошки на духоту в доме, а внезапный прилив крови к щекам на... «До завтра, Лика!» Мужчина поднес мою руку к рту и поцеловал, пристально глядя мне в глаза. Щеки загорелись сильнее. Он ушел, а я еще минут пять стояла, прислонившись лбом к двери, неосознанно поглаживая руку, на которой до сих пор чувствовала его поцелуй. «Почему сейчас? Почему не пять лет назад?» Зачем мне сейчас его внезапно проснувшиеся ко мне чувства, после всего пережитого мной, по его вине? Но его запах и взгляд, и мои собственные ощущения рядом с ним... Я влюбилась? — Не может быть! — стукнула ладонью по двери в подтверждение своих слов. — Чего не может быть? — раздался сонный голос за спиной. Вздрогнула от неожиданности, развернулась. «Прости, мы разбудили тебя», но разум помимо воли отмечал произошедшие с девушкой перемены. Халат, который я пожертвовала своей гостье и который в первую ночь облегал ее фигуру, теперь висел на ней, собираясь валанами на подоле. Особенно бросались в глаза заострившиеся скулы и проступающие ключицы. «Ты хорошо себя чувствуешь, Аделин?» Я не могла найти ни одного рационального объяснения ее резкому похудению. — Да все в порядке. Мне приснился страшный сон. Она взмахнула рукой, откидывая назад роскошные волосы, золотыми волнами переливавшиеся в лунном свете. Разве они были у нее такими длинными? — Все. Стоп. Наверное, я настолько устала, что разум начинает придумывать несуществующие детали для собственного развлечения. Хотела было пройти в свою спальню, но девушка поймала меня за руку. Я подумала, посмотрела мне в глаза гостья, а я поразилась небесному цвету ее глаз, что судьба не зря привела меня к тебе. Ты пришла сама, улыбнулась ей. Раз на самом деле существуют неведомые обычным людям существа, и ведьмы, и оборотни, и говорящие коты... На последних словах она понизила голос и огляделась по сторонам. Я понимаю, в это трудно поверить. Нет... Если все это существует на самом деле, я уверена, что мой муж – монстр. Сон как рукой сняло. Пригласила Аделин на кухню, поставила чайник. предчувствовала долгий и интересный разговор. Интуиция меня не подвела. Восемь лет назад я открыла глаза в местном госпитале. Стояла ранняя осень. Девушка улыбнулась. Первое, что я увидела, был ярко-желтый лист, залетевший ко мне в палату. Он был таким красивым, солнечным, волшебным. А потом она подняла на меня взгляд, улыбка сошла с ее лица. Я внезапно поняла, что ничего не помню. Ничего. Совсем. Ни своего имени, ни места, откуда я приехала или откуда меня привезли. Я не помню и сейчас. Я нахмурилась, но решила не перебивать свою гостью. Она тяжело вздохнула и продолжила. Я была напугана. Днем каждую минуту посвящала тому, чтобы вспомнить хоть что-нибудь. А ночами просыпалась от кошмаров, преследовавших меня. Они были такими реальными. Она судорожно вздохнула, помедлила и продолжила. Спустя несколько дней я столкнулась с одним мужчиной. Он стал ухаживать за мной, хотя сам едва ходил. Одинокая слеза скатилась по ее щеке, а я не сразу поняла, почему она плачет. Он был так добр ко мне. Я согласилась выйти за него замуж. «Так просто?» — не выдержала и задала вопрос. «Ему срочно нужна была жена, а мне защита». «Защита от кого?» «Я не знаю», — она пожала плечами. «Но я постоянно всего боялась». Ты не поверишь, даже легкого сквозняка в палате или утреннего колокольчика. Мы поженились сразу после выписки из больницы. И лишь через месяц я узнала, что беременна. Только вот, она неуверенно посмотрела на меня, я пожала ее руку. Мы с Люпеном ни разу... Понимаешь? И ребенок родился всего через пять месяцев. Здоровый и крепкий малыш. — То есть ты забеременела не от мужа? — задала я глупый вопрос. — Я не знаю, кто его отец. Она всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. — Мы договорились с Люпеном. Он всем скажет, что мальчик — его сын, а я буду исполнять роль его жены. — Но я больше не могу, понимаешь? Я больше не могу! Я ожидала слез, но Аделин удивила меня. Она с силой стиснула кулаки и шумно выдохнула. Ты можешь рассказать мне все. Я налила нам еще по чашечке чая. Возможно, я смогу тебе помочь. Правда? Она с такой надеждой посмотрела на меня, что я мысленно поклялась, что непременно помогу ей. Если не смогу я, попросим помощи у Миралда. — Это тот мужчина, которого ты превратила в каменную статую? — уточнила девушка. — Он самый. Улыбка сама по себе появилась у меня на лице. Но не стоит его недооценивать. Он занимает высокий пост при короле. проковин ковин ведьм я умолчала. И так нехорошо, что простой человек узнал о том, о чем ему знать не следует. Мой сын, он в столице. Я очень переживаю за него. Я думаю, Мирлд сможет позаботиться о нем. Расскажи о своем муже. Почему ты сказала, что больше не выдержишь рядом с ним? Сначала все было хорошо. У меня не было претензий к нему, а у него ко мне но спустя год после рождения сына Люпен стал меняться. Казалось бы, мелочи, и я бы, возможно, и не заметила их, если бы не становилось все хуже. Через полчаса сумбурного и подробного рассказа о Делин я откинулась на спинку стула, задумчиво глядя на сидевшую передо мной девушку. Удивилась ли я тому, что узнала? Это мягко сказано. Я пребывала в шоке. Если все, что рассказала мне моя гостья, правда, то удивительно, почему она все еще жива. — Ты уверена, что твой муж часто ходил на кладбище? — оставалось уточнить некоторые детали. — Да, — уверенно кивнула девушка, — и он оставался там на всю ночь, если до этого кого-нибудь хоронили. — Плохо, очень плохо. Много тварей могут, конечно, жить и питаться на кладбищах, но если взять к сведению то, что рассказала Аделин о некоторых привычках Люпена, то можно с достоверностью утверждать, что ее муж — странная разновидность гуля. А они всегда проживают стаями. Но ни один гуль не может притворяться человеком. Только если... На этой мысли я подскочила, испугав Аделин, но объясняться с ней не стало. Я быстро накинула на плечи плащ и выбежала на улицу. Как хорошо, что Мирлд живет совсем рядом. Как здорово! Как здорово было бы, окажись он сейчас дома. Но его не было. После многочисленных ударов в его дверь я окончательно в этом убедилась. Возможно, знает Ротгар, и почему я сразу к нему не пошла. А может, я прихватила с собой ту потрепанную книжку со страшными сказками, которую читала втайне от родителей под одеялом с зажженным световым камнем? Нет. Конечно, книги не оказалось в кабинете. Да и не могла я ее с собой взять. Зачем бы мне могли понадобиться сказки? Остается Ротгар. Как бы спросить его так, чтобы он ни о чем не догадался? Стоит ему лишь заподозрить, как он тут же начнет паниковать и требовать моего немедленного возвращения домой. В глубокой задумчивости подлетела к мирно спящему ворону. Он обустроил себе место для сна на высоком шкафу в моей спальне. на вернувшаяся сила позволила мне бесшумно подняться с помощью старой метелки, найденной почему-то на кухне. «Ротгар — Ротгар! — прошептала на ухо ворону. Тот недовольно пошевелился, но продолжал крепко спать. «Что будет, если гуль укусит взрослого человека?» хор издал непонятный звук родовой дух и продолжил посапывать. «Так не пойдет. Я изнывала от любопытства. Мне нужно было немедленно узнать то, что меня интересует». «Лика!» — на меня ясным взглядом смотрел встрепенувшийся ворон. Я быстро спрятала за спину вырванное перо. «Что случилось?» «Мне приснился страшный сон. Попей водички». Черная голова склонилась. «Нет!» пернатый подскочил от моего вскрика. «Очень-очень страшный сон. Помнишь, в детстве ты отобрал у меня книжку с черной обложкой?» «Страшилки!» — вяло откликнулся Ротгар. «Отобрал, потому что ты стала плохо спать из-за них». «Вот! А там был такой странный персонаж, его еще гуль покусал». «А, помню. Ты еще потом выпытывал у родителей, может ли к нам пролезть гуль и напасть». Он покряхтел и строго проговорил. «Лика, но сейчас-то уже большая. Это все сказка. Не бывает гули оборотней? И гуль не будет кусать живого человека? Зачем ему?» «Точно! Незачем!» Поцеловала ворона в клюв. «Спасибо, Ротгар. Спокойной ночи!» «Спокойных снов!» Проворчал Ротгар и начал устраиваться поудобнее. А я в полной задумчивости слетела вниз. «Не может, значит!» «А почему, собственно, не может?» Люди тоже просто так не испаряются в воздухе, а с родителями это произошло. Тем более сказки просто так не пишутся. В их основе всегда правда, хотя бы малая ее талика. И сейчас я убедилась, что правильно вспомнила одного из персонажей небольшой страшной сказки. О Бортенгуль. Легла в постель, потому что ноги уже не держали. Намеревалась вспомнить все детали полузабытой истории, так напугавшей меня в детстве но не успела коснуться подушки, как тут же уснула крепким сном. Мне снилось, что я бегу за неизвестным злоумышленником. Бегу и все никак не могу догнать. А потом внезапно он оказывается прямо передо мной. Я протягиваю руку к его лицу, но никак не могу снять маску. Он громко хохочет. Я злюсь и дергаю со всей силы. От открывшегося лица я оседаю. На меня яркими голубыми глазами смотрит Аделин. Еще мне снился Миррлд. Он играл в шахматы с вороном и не обращал на меня никакого внимания. А мне почему-то было необходимо, чтобы он хотя бы взглянул на меня. Но когда он поднял глаза, его взгляд словно прошел сквозь меня. Подняла свою руку и не увидела ее. Проснулась и сразу резко села в кровати. Вряд ли эти сны что-нибудь значат. Но вот что удивительно. Сейчас я вспомнила все подробности той страшной сказки. Побежала в кабинет, хотела успеть записать все, что всплыло в голове. Быстро-быстро водила карандашом по бумаге, в колонку выписывая признаки гуля, оборотни из книжки. Был покусан гулем во взрослом возрасте. Совпадает. Аделин говорила, что встретила Люпена в госпитале, и выглядел он, как после нападения дикого зверя. Изменения в поведении и во внешности происходили медленно. Совпадает. Только через год девушка заметила странности. Не интересуется с женщинами. Совпадает. Моя гостья, отводя глаза в сторону, подтвердила, что близости с мужем у нее не было ни до, ни после свадьбы. Днем ленив и слаб, ночью чрезмерно активен и часто пребывает в хорошем настроении. Совпадает. Жаль только, что Аделин не была настолько смела, чтобы проследить, куда уходил ночами Люпен. Она лишь по некоторым деталям и долетевшим до нее слухам догадывалась, что он проводил время на городском кладбище. «Не терпит присутствие рядом большого количества людей, и это совпадает!» Аделин говорила, что постепенно Люпен выгнал всех слуг. А из разговора тетушки Милли я вспомнила, что мэр нелюдим и не любит выступать перед людьми, поручая это дело своим помощникам, за что его не очень любят в городе. И самый верный признак – вкусовые пристрастия. Моя гостья в первые же дни в качестве жены мэра поняла, что не переносят мясные блюда, а вот ее муж, напротив, очень даже любит. Со временем Люпен становился все более неприхотливым и мог съесть даже неприготовленное мясо. Аделин рассказывала об этом с ужасом в глазах. Но это не было так странно, как считала она. В столице я знала о некоторых отвратительных вкусовых привычках в высшем свете, по сравнению с которыми у Люпена очень даже ничего вкус. Но важно не это. Гораздо важнее то, что аппетит у мужа становился все хуже и хуже, и однажды Аделин обнаружила, что он совсем перестал заходить на кухню. Этому тоже есть объяснение. По мере медленного превращения в гуля, ему должна была опротивить людская еда. Если верить сказке неизвестного автора, укушенный гулем человек постепенно превратится в такое же существо – Если, конечно, каким-то чудом выживет, всем известно, что на зубах у Гуля смертельный яд. А при совсем невероятном стечении обстоятельств может одновременно являться и человеком, и гулем, то есть оборотнем. В той сказке все закончилось печально для героя. Он совсем потерял человеческий облик и окончательно превратился в Гуля. «Лекарства нет», — говорил автор, — «и нет иного пути» кроме того, что прошел герой. Именно это меня и напугало в детстве. То, что у него не было даже шанса побороться за свою жизнь. Это самое страшное, на мой взгляд, предопределенность, невозможность изменить судьбу, потеря разума.